Глава 43. «Все мужчины одинаковые», — поддакивала куконат, открывая себе вторую бутылку пива. «Оба моих мужа боролись с моим пристрастием к пиву, например. И это при том, что сами хлебали его литрами. Да он вообще обнаглел!» — встряхнула своей бутылкой огневолосая. «Не прошло и недели, как я у него ночую, а ему уже нравится, что я ему ужина готовлю. Таша, не молчи! А я что могу сказать?» Все мы самовлюбленные самодуры. По крайней мере, Дариан точно. Вы бы видели, как он наслаждается властью. Просто обожает доказывать, что все будет именно так, как хочет он. И никак иначе. Вот-вот, у Байрона та же напасть, только разлита она по более мелким флаконам. Например, он обожает доказывать мне, что его точка зрения более трезвая лишь потому, что он мужчина. Шел второй час излияний Над, который мы с Коко поддерживали как могли. Добрым словом, длинным улюлюканием, красноречивым взглядом, утешительным похлопыванием по плечу, злым высказыванием и глотком пива, естественно. Ровно в семь часов в двери раздался второй за вечер звонок. Коко сразу же предположила, что это притащился Байрон, из-за чего Над со злостью сорвалась с места. Но, как говорится, Акела промахнулся. Это были Пандора с Пенни заявившаяся на наш порог с целым ящиком пива. «Вы еще что тут делаете?» — окинула удивленным взглядом нежданных гостей я. Особенно странным было видеть пиво в руках Пенни. Из-за контроля Рупертом здорового образа жизни их семьи она пила так редко, что мне за нее иногда даже страшно было. Оказывается, Байрон — отличный игрок в шахматы. Полчаса назад он пришел в гости к Руперту, с которым был в друзьях еще со школьных времен И, зная, что Пенни является сестрой соседки Над, то есть моей, решил поставить Над шах слоном. Но так как Пандора все еще пребывала у нее в гостях, ему пришлось постараться сразу на двух слонов и купить в два раза больше пива. Таким образом, заслав на вражескую территорию две своих фигуры, он подготавливал почву к нападению. «Но мы тоже не лыком были шиты». Уже спустя десять минут после того, как Пандора с Пенни переступили порог нашего бомбоубежища, мы перекрасили новобранцев в свои цвета и вручили в их руки наши флаги. Пандора оказалась даже большим бойцом, чем Куко. Она вспомнила всех своих молодых, страстных и ветреных любовников, за каких-то пять минут успев поименно послать каждого из этой сотни туда, куда не ходят автобусы. Пенни же, хотя и поддерживала нашу оппозицию, так и не смогла ничего плохого выдавить про Руперта, что Пандору нешуточно задела. Но, дорогая, он ведь не дает тебе выпить, воскликнула она, даже сейчас через силу тебя отпустил. Мне буквально выдирать ее пришлось из рук ее благоверного, возмущалась Пандора на сей раз, обращаясь к огневолосой. Пенни сразу же сказала, что «Пандора преувеличивает». Она, то есть Пенни, в любой момент может напиться, и Руперт ее не остановит. Сказано, сделано. Пенни, кривясь, допила свою первую бутылку пива и сразу же взялась за вторую. Ей не нравился вкус пива, но она продолжала его пить, чтобы не выбывать из компании, хотя в основном она и общалась-то только со мной, так как я лучше всех понимала язык жестов. Спустя час, во второй раз вернувшись из уборной, я поняла, что захмелеваю. Еще никогда в жизни я не чувствовала серьезного опьянения от пива, так как никогда еще не вливала его в себя такими количествами. Впрочем, захмелела не я одна. Все в гостиной говорили уже слегка заплетающимися языками, делали размашистые движения и галдели еще громче. Одна только Пенни сидела на пофиге с широко распахнутыми глазами и активно кивала головой на всяческое громкое замечание Пандоры о том, какие мужчины страшные существа, и как бы нам, женщинам, хорошо жилось без них на планете Земля. Я была не уверена в том, что именно Пандора из всех здесь собравшихся смогла бы хотя бы месяц прожить без внимания со стороны сильного пола. Но решила не озвучивать свои мысли, дабы мне в лицо не прилетела диванная подушка — Которая она так активно размахивала. Подойдя к креслу, на котором сидела Куко, я попросила ее подать мне очередную бутылку, и как только та оказалась в моей руке, в дверь раздался третий за вечер звонок. «Но теперь-то это точно он!» Радостным военным кличем воскликнула Над, вскочив со своего места. «Покажи ему, где раки зимуют!» — крикнула ей вслед Куко. «Да, Нат, врежь ему!» — поддержала Пандора, и я решила не отставать. «Давай четвертуй его на месте!» — прокричала я как раз в момент, когда Нат открыла дверь. «Сама четвертуй!» Обернувшись, разочарованно ответила мне огневолосая. «В смысле?» Не поняла я, наконец открыв свою бутылку и оторвав взгляд от оставшейся в моей руке пробки. «Это к тебе!» — пояснила Нат, отойдя от двери, в проеме которой стоял Дарян. «Нет, нет, нет!» — замахала руками я, не желая палиться перед Пандорой и Пенни. «Не пускай его!» Как можно не впускать такого красавчика! Широко заулыбалась Пандора, сойдя со своего места, как только Дариан переступил порог. Она за секунду смогла оценить его параметры. Добрый вечер, красавицы! озарил комнату широкой самовлюбленной улыбкой Дориан. Ты ведь только что сама говорила, что все мужчины кобели, и без них было бы гораздо легче жить, возмутилась я, обращаясь к Пандоре. Легче, но не веселее! Игриво задвигала бровями моя собеседница. «Какой красивый молодой человек!» Не дав сказать Дряну и слово, неожиданно буквально прилипла к его телу Пандора, после чего я поняла, что она захмелела, а значит, и выпила больше меня, хотя и начала это дело на час позже. «Оставайтесь этим вечером с нами». «Нет, нет, нет», — продолжала тараторить я, уже подходя к Дариану и Пандоре, чтобы прекратить обнимание моей моложавой бабушки с молоденьким миллионером. «Это ведь женский вечер!» «Что ж, я, пожалуй, останусь», — довольно отозвался Дариан, наблюдая за моей реакцией. «Замечательно», — буквально встряхнула Дариана за талию Пандора, довольная выигранным трофеем. «Ну и пожалуйста», — разочарованно воскликнула я, вихрем обойдя их, чтобы плюхнуться в свое кресло. «Красавчик, присаживайся сюда», — радостно произнесла Пандора, указав Дариану на диван, и он сел по центру, на ближайшее ко мне место. «Итак, Таша, ты нас представишь?» Еще шире заулыбалась Пандора. «Я хочу знать имя своего кавалера на этот вечер». «Бабушка?» Начала я, но она меня оборвала. «Дорогая, не называй меня бабушкой». «Это твоя бабушка?» Едва ли не присвистнул Дариан. «Теперь я понимаю, в кого ты такая красотка». «Вау!» На сей раз едва ли не присвистнула Пандора, севшая справа от своего кавалера на этот вечер. «Таша...» Ты это слышала? Он назвал тебя красоткой? Имея в виду, он тобой заинтересован. Кстати, вновь перевела свое внимание на Дариана шумная женщина. Таша унаследовала красоту не от меня. Она получила и приумножила в себе красоту своей очаровательной матери, царствия ей небесное, которая была моей дочерью. Так что не без моего участия по этому миру ходит такая красота. Ну все, тебя несет. Оборвала Пандору я и сделала очередной глоток из своей бутылки. Прекращай налегать на выпивку. Кстати, угощайся, красавчик. Пандора протянула Дориану, по широкой улыбке которого можно было понять, что он в восторге от происходящего здесь цирка, одну из последних бутылок пива. Прекрати называть его красавчиком. Попросила я, сделав еще один глоток. Ты тешишь его и без того раздутое самолюбие. Ой, я тебя умоляю. «Все красивые люди, хотя бы немного, но самовлюблённые, на себя посмотри. Так почему бы немножко не потешить?» Пандора то ли не договорила, то ли оборвала свою мысль, заглянув в светящиеся глаза Риордана, продолжающего мудро молчать, и тем самым получать всё больше информации и комплиментов в свой адрес. «Тебя прислал этот помешанный на власти придурок?» поинтересовалась Нат, обратившись к незваному гостю. «Ты ему сейчас прям его же и описала». С сарказмом и кривой ухмылкой заметила я, запрокинув ногу на ногу, чтобы Дарьян наконец прекратил цепляться взглядом за мои широко расставленные ноги. «Я про Байрона», — немного заплетающимся языком пояснила Над. «Нет, я здесь из-за Таши», — продолжала улыбаться Дарьян, но я заметила, что мои слова, кинутые перед пояснением огневолосой, все же достигли своей цели. «Кстати...» «А кем ты являешься нашей Таше?» Кокетливо прошлась пальцами по грудной клетке Риордана Пандора, что заставило меня невольно поморщиться. «Бабушка, он мой босс!» Продолжая кривить носом, ответила я прежде, чем Дариан успел бы ляпнуть о другой стороне наших взаимоотношений. «Дорогуша, ты еще никогда так часто не называла меня бабушкой!» Возмущенно прошипела Пандора. «Только не говори, что ты ревнуешь ко мне своего босса!» Да забирай его с потрохами, с вызовом бросила я. Я бы Дариана тоже забрала, раз уж ты отдаешь, неожиданно отозвалась Куко. Подожди, как его зовут? выпрямилась в струнку Пандора. Дариан? Так ты и есть тот самый Дариан? Что значит тот самый? Еще шире заулыбался Дариан, отстранив от своих губ бутылку с пивом. Да, тот самый, утвердительно закивала головой огневолосая. «Какой красавец!» — Шлепнула в плечо Дариана Пандора. «Я слышала, краем уха, что у тебя тёрки с Ташей. «Нет у нас никаких тёрок», — возмутилась я сразу же, начав объяснять Пенни на пальцах, что Дариан мне никакой не парень. «Не соглашусь», — встряла Над. «Тёрки у вас определенно имеются». «Да ещё и какие!» — подхватила Куко. «Откуда вам знать, какие у нас тёрки?» Обернувшись, еще больше возмутилась я и заметила, каким заинтересованным взглядом Дариан наблюдает за тем, как я общаюсь с Пенни на языке пальцев. «Ага, значит, все таки тёрки есть», — не успокаивалась Пандора. «Да по тебе сразу видно, в какие дни у тебя были тёрки с Дырианом, а в какие нет», — невозмутимо пожала плечами Над. «К тебе ведь не подойти, ни подъехать раньше было, пока ты не стала с ним спать. Теперь хоть не такой напряженный ходишь. Предательница!» «Да уж», — подтвердила Коко. «Раньше вся такая со сжатыми кулаками и сдвинутыми бровями ходила. Немногословная и холодная», — поддакивала Нат. «А теперь, хотя и не улыбаешься, зато хотя бы выглядишь немного разряженной. кивала головой Коко. «Особенно хорошо, когда у вас тёрки перед выходными происходят», — продолжала Нат. «Тогда на выходных можно рассчитывать на завтраки в твоем исполнении». «Да тебе вообще тёрки идут на пользу» резала без ножа Коко. «Так, все, хватит!» Едва не взорвалась от негодования я. «Давайте поговорим о Байроне или ваших бывших мужьях. Как там обстояли дела с тёрками?» «Да брось!» — в голос засмеялся Дариан. «Они правы. Ты и вправду не такая стервозная после того, как...» «А ты вообще заткнись!» Забрав диванную подушку из рук Пенни, врезала ей в грудь Риордана я, после чего перевела взгляд на шарашеную сестру и сразу же возмутилась ее немыми словами. «Пенни!» — воскликнула я. «Что она сказала?» — поинтересовался Дариан. «Она сказала, что, судя по настроению Таши, у вас давно не было тёрок», — засмеялась в голос Пандора, после чего Дариан рассмеялся ещё громче. «Я поняла, что эти двое окончательно спелись».